Он знал, что я ее любовник, он ревновал ее ко мне, с ума сходил от ревности, он знал, что в ту ночь она ждет меня в домике на берегу, он пошел туда и убил ее, а потом отнес тело на яхту и затопил. Неплохо придумано, Фейвел. в своем роде, но, повторяю, у вас нет улик. «Приведите мне свидетеля, который видел, как все это произошло, и я начну относиться к вашим словам серьезно. Я знаю этот домик на берегу, там еще устраивали пикники, да? Миссис де Винтер держала там такелаж и прочие принадлежности для яхты. Вот если бы это была...» «Дача, а рядом с ней еще штук пятьдесят таких же дач. Ваша история звучала бы достоверной, Фейвелл. Был бы какой-то шанс, что один из обитателей этих дач хоть что-то видел». «Стоп!» — медленно сказал Фейвелл. «Стоп! Может статься, что де Винтера видели в ту ночь. Вполне может!»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 «Я никому не говорил. Они не найдут ее там, да? Рыбы уже ее съели, да? Она никогда не вернется, да?» Бен знал. Бен видел. Бен, плаумный Бен, был свидетелем и помнил все, что там произошло. В ту ночь он прятался в лесу, видел, как Максим отвел яхту от причала и вернулся потом в ялике один».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 От рождения. Какое черт подери, это имеет значение, сказал Фейвол. У него есть глаза, так? Он знает, что он видит. С него требуется одно отвечать, да или нет. Что, зрели, теперь уже не так уверены в успехе. Можно добраться как-нибудь до этого парня и поговорить с ним? Спросил полковник. Конечно, ответил Максим. Фрэнк.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 «Роберт поехал на моей машине», — сказал он. «Если Бен дома, все это не займет более десяти минут». «В такой дождь он и носа из дому не высунет», — сказал Февл. «Скоро вы услышите, как он у меня заговорит». Он расхохотался и посмотрел на Максима.